574. Гуру. Разные качества духа позволяют свое поведение осуществлять в различных ключах в зависимости от внешних условий. Иногда нужен ключ торжественности, иногда мужества, иногда несломимого упорства и устойчивости. Но вершиной всех достижений будет симфония качеств, на ключе которых совершается мистерия жизни.